Проект аудиокниги клуб представляет Берсерк обжорства. Автор Ичинода Ичири. Читает Сараф. Глава 1. Человек, у которого ничего нет. В этом мире существует понятие уровней. Все живые существа начинают с первого и благодаря опыту могут его повысить. Опыт же можно получить, победив какого-нибудь монстра, которых, кстати, в этом мире куда больше, чем людей. Но это не значит, что каждый может взять и убить монстра, ведь они весьма опасны. На это способны только те, кто обладает мощными боевыми навыками. Иногда люди рождаются с уникальными навыками, невероятными умениями, данными им Богом. Каждый может иметь одно или несколько, и они живут, используя их. Людей, которые обладают более чем одним навыком, обычно называют любимцами Бога. Все это я узнал от своего покойного отца. Мое умение называется обжора. Оно бесполезно и дает мне лишь вечное чувство голода. В деревне, в которой я вырос, меня называли ни на что негодным и часто издевались. Я лишний в этом мире, у меня ничего нет. Из-за этого бесполезного навыка, когда мой единственный родственник, мой отец, умер из-за болезни, меня выперли из деревни. Это привело меня в столицу королевства, Сейфар. Я надеялся, что в таком большом городе, как этот, было хоть что-то, на что я мог сгодиться. Однако я не смог найти чего-то достойного и вынужден был стать обычным привратником в замке. В дождь, снег или ураган – без разницы, я должен торчать у ворот. Еще и зарплата ниже некуда. Обычно эта работа не для таких, как я, а для святых рыцарей, что служат замку. Однако из-за того, что такой труд относится к разряду не для голубых кровей, это тяжело, это грязно, это опасно. Благородные поставили меня себе на замену. «Оу, как там проходит наша смена!» Голос доносился от молодого святого рыцаря, покрытого сверкающей броней. «Он, мой работодатель, один из детей семьи Бурикс, одного из пяти благородных семейств в этом королевстве». Человек, надменно обратившийся ко мне, был старшим сыном семьи Бурикс – Рафалем. Тот, что справа от него – второй сын Хада. Позади них шагала их младшая сестра Меймир. Голову каждого из них украшала копна морозного синего цвета. И каждый из этих троих был блистательным святым рыцарем. Что такое святой рыцарь? Это люди, чьи навыки со святым атрибутом были самыми выдающимися среди прочих воинов. Это почетное звание присуждается тем, кто был признан королевством. В этом мире, прокачивая свои сильные стороны, человек может повысить свой статус. Поэтому святые рыцари, обладающие навыками святого атрибута и имеющие возможность повышать свой уровень, сражаясь с монстрами, являются людьми высшего сорта по сравнению с такими, как я. Если я ненароком выведу их из себя, то даже не представляю, что они могут со мной сделать. Замечательно, господин Рафаль! Я преклонил пред ними колени, хоть это меня и бесит. Здесь твоя ежедневная плата. Рафаль уронил мне под ноги несколько медных монет, в то время как лица двоих позади него скривились в презрительной усмешке. «Подними их, иначе твоя плата за сегодня станет меньше». Даже если бы он этого не сказал, я все равно принялся их быстро подбирать, так как на эти гроши мне еще жить. И когда я собирался поднять последнюю монету, на мою кисть опустилась нога Рафаля. «Ой, прошу прощения, я не хотел наступать на твою руку, просто не смог отличить ее от грязи». Он ухмылялся, продолжая таптывать мою бедную конечность. Ясно как день, что это ни хрена не случайность. «Не забывай, что мы легко можем заменить такой мусор, как ты». Мы в любой момент можем найти тебе замену. Благо, такого дерьма, как ты, в городе хоть отбавляй. Уловил? Или это слишком для твоего крохотного ума? Да, похоже, что в последнее время ты совсем разленился. Мы уступили тебе такое почетное дело, за которое любой готов взяться совершенно бесплатно. Но мы тебе еще милостиво деньги за это даем. Разве из-за этого ты не чувствуешь себя бесполезным? Да-да. «Все, как и сказали мои старшие братья, если ты допустишь хоть одну ошибку, у нас могут возникнуть проблемы, а мне очень не хочется тебя наказывать», – мило пропела девушка. С помощью этих наставлений группа Рафаля каждый раз показывает, где, по их мнению, мое место. Они снова и снова напоминают мне, что я нахожусь на самом дне и в лепешку расшибаюсь, чтобы увидеть следующий рассвет. А если я попробую воспротивиться, то они тут же вышвырнут меня с этой работы. И даже больше. Они обернут это все так, словно я заговорщик, и убьют к хренам собачьим. Твою мать! Прошло пять лет, а они все так же смотрят на меня, как на ничтожного раба. И если я просто уйду, Рафаль непременно повесит на меня парочку каких-нибудь особо тяжких преступлений. Гнев, что крев во мне на протяжении пяти лет, вот-вот готов был выплеснуться наружу. Злость на них за такое отношение ко мне и еще больший гнев на самого себя, за эту чертову слабость, из-за которой я способен в ответ на все это лишь молча стоять, покрепче стиснув зубы и засунув свой гнев к себе в… короче, далеко спрятав. Как обычно, в такие вот моменты и просыпается мой навык, заставляя мой живот рычать от дикого голода. Услышав это, Рафаль подумал, что я не доедаю. Он начинает предъявлять мне претензии. «Убожество! Неужели ты даже не можешь справиться со своими обязанностями? Мы кормим тебя, так что не смей позорить семью Буриксов!» После этих слов от него прилетел удар в живот. Пусть он бил и не в полную силу способности святого рыцаря и обывателя, подобного мне, словно небо и земля. Мне показалось, что этот удар превратил все мои внутренности в мелкий фарш. Отрвоты, поднявшиеся из того, что раньше могло быть моим желудком, я не мог дышать и свалился на землю. Мерзость! Ты словно личинка насекомого, весь грязный, вонючий и противно дрыгаешься. Сквозь пелину боли я услышал голос девушки, который, вероятно, принадлежал Меймир. мир. Поднимайся, чернь! Если ты не будешь охранять ворота, другие рыцари скажут, что мы пренебрегаем своими обязанностями. Рафаль отвесил мне несколько пощечин, пока я все еще лежал на земле. Живо поднялся! Рыцарь тем временем уже придавил мою голову, и поэтому я не мог выполнить приказ. Пока эта сволочь не уберет ногу, я не смогу встать из-за разницы в наших силах. Конечно, Рафаль знает об этом. Он наслаждался видом того, как я барахтаюсь у его ног. Как только он начинает давить, мою голову пронзает острая боль. И вот, когда содержимое моей черепной коробки готово было показаться на свет, сильный властный голос не дал моим мозгам выбраться на волю. «Рафаль, прекращай это, иначе он умрет. Он – один из людей, которых мы должны защищать. Поэтому вы не должны этого делать. Этот акт недостойный святого рыцаря». «Так, сегодня смена Рокси Харт, да?» Спавшей меня девушкой была Рокси Харт, святой рыцарь, которая следовала странной, по мнению ее товарищей рыцарей, идеологии «победа над сильным и защита слабого». Золотистые волосы девушки колышутся на ветру, идеально дополняя ее храбрую натуру. Семья Харт – также одна из пяти благородных семейств этого королевства. Это истинно благородная семья, которая чтит справедливость. Во всей столице у нее больше всего поклонников, среди которых затесался и я. Не выдержав взгляда златовласой девушки-рыцаря, группа Рафаля поспешила убраться, проклиная ее почем зря. Сам же Рафаль все это время стоял на месте, на мне и бесстрашно смеялся. Я знаю, что значит это лицо. Рафаль, в конце концов, невероятный упрямец. Он уже решил, что Рокси опозорила его, поэтому он, скорее всего, думает, как бы ей отомстить. Однако девушка не обратила на это ровным счетом никакого внимания. Напротив, она подошла ко мне, взяла меня за руку и помогла подняться. А после этого еще вытерла платком кровь, которая, не собираясь останавливаться, текла из разбитого лба. «Ты как?» «Все хорошо. Спасибо за беспокойство, госпожа Рокси». «Не бери в голову, мы ведь с тобой коллеги, так что помогать друг другу естественно. Что же, если все хорошо, то я готова принять смену». Я низко поклонился и передал ей копье, на котором был герб королевской семьи. Это копье является символом привратника. В отличие от других рыцарей, Рокси Хартс сама выполняет свой долг привратника. Все это время девушка не спускала с меня обеспокоенного взгляда. Если они снова попытаются выкинуть нечто подобное, я могу? Нет, я не хочу доставлять вам еще больше проблем. Я уже в порядке, так что, пожалуй, пойду. Кажется, Рокси хотела еще что-то сказать, но я поспешил убраться оттуда как можно скорее. Кроме того, мое дальнейшее пребывание там могло принести ей дополнительные проблемы со стороны семьи Бурикс. Зная их, я теряюсь в догадках, какие же грязные трюки они для этого будут использовать. Зная, что она может навлечь на себя и гнев ради меня, как я могу дальше строить из себя унылую тряпку. Я просто хочу, чтобы Рокси продолжала идти той дорогой, которой она следует. Без сомнения, это когда-нибудь принесет счастье каждому в этом королевстве. Чтобы отвлечься, я решил пойти в таверну, где был завсегдатаем. Я добрался до ее порога, когда луна уже была высоко в темном небе. В полночь, как сейчас, таверна становится местом сбора торговцев, охотников, проституток и другого всякого контингента, который предпочитает активный ночной образ жизни. Тут слышно смех, брань и лица красны, что свидетельствует о высоком общем градусе настроения. Я сел у стойки на место, которое, похоже, забито за мной. Не успел я ничего сказать, как хозяин поставил передо мной стакан с вином. Это было самое дешевое вино в таверне, поэтому неудивительно, что вкус у него был кислым, а аромат напоминал явно не виноград, а скорее городскую свалку. Но я не гнался за вкусом. Это вино я заказываю лишь для того, чтобы скорее погрузиться в беспамятство. Хозяин. Супа и хлеба. Угу. Как правило, мой заказ состоит из черстого подгоревшего хлеба и безвкусного супа, сваренного на овощных остатках других блюд. Ничего необычного. И да, мясо я не ел уже 5 лет. Последнее, что я ел, это маленькая полоска вяленого мяса. Ну, даже его вкус я уже не помню. Благодаря моему умению, я практически всегда голоден, но вот денег, чтобы нормально наесться, у меня нет. Вот и приходится есть это, чтобы хоть чуть-чуть утолить это вечное чувство пустоты в моем желудке. Пока я медленно ел и пил, хозяин решил развлечь себя беседой со мной. Ну и как оно, работать привратником? Это тяжело. Что есть, то есть». Надеюсь, ты не закончишь, как парень до тебя. Я промолчал. Предшественник, которого наняла семья Бурикс, я слышал, что он умер из-за переутомления. Тяжелая работа в купе с постоянными нападками этого господского трио, кого хочешь, загонят в могилу. Разве меня ждет не та же участь? Просто мой предшественник постепенно слабел и чах, и однажды упал и больше не встал. После этого владелец таверны стал свидетелем того, как хозяин семьи Бурикс, словно вшивого пса, вышвырнул на улицу тело моего предшественника, который погиб во время смены. Хозяин таверны до сих пор, когда закрывает глаза, видит эту сцену. И вряд ли он сможет ее забыть. Глава 2. Пробуждение навыка обжорства Покончив с ужином, первым делом я решил проведать госпожу Рокси, а потом уже возвращаться домой. Я все-таки переживал насчет группы Рафаля. Но каким бы старший сын Буриксов не был засранцем, я сомневаюсь, что он нападет или начнет действовать сегодня же. Тем не менее, эта его улыбочка все никак не выходила у меня из головы. Хотя, даже если что-то случится, со своими способностями я не смогу ей помочь. Ну, может, буду для нее живым щитом. Озаряемые лунным светом ворота были хорошо видны в ночи. Госпожа отлично справлялась с охраной. У меня словно гора с плеч упала. Я буду болеть за эту госпожу, что так усердно выполняет свою работу». И, уже разворачиваясь, я краем глаза заметил силуэт, который поднимался по стене с восточной стороны. Его позиция была скрыта от глаз Рокси и остальных охранников, но зато отлично просматривалась с моего места. Я уверен, что это вор. И, судя по всему, он собирается пробраться в замок под покровом темноты. «Недолго думая, я спешу к Рокси». «Госпожа Рокси, это срочно!» «Что случилось? Ты еще не вернулся домой?» Пока я бродил по улицам и дышал свежим воздухом, то заметил подозрительного человека, пробирающегося в замок. Этот человек поднялся с восточной стены, с другой стороны. «Правда?» «Несомненно, я видел это своими глазами. Я знаю, что выгляжу глупо. Надеюсь, что она просто поверит мне на слово. Однако девушка-рыцарь посмотрела мне в глаза». «Я верю тебе. Я проверю то место, а тебя попрошу посторожить здесь. Согласен?» «Конечно, без проблем!» Я получил копье с гербом королевства из рук Рокси. «Да прибуде с вами удача в битве, госпожа Рокси!» «Оставьте это на меня. У меня есть мое оружие!» Она обнажила сверкающий меч и побежала в указанном мной направлении. Так быстро, как и ожидалось от святого рыцаря. Ее фигура с поразительной скоростью исчезла в темноте. Вскоре я услышал крик человека. Я с легкостью могу представить, как Рокси побеждает воров один за другим. Поскольку мужских криков было несколько, я понял, что там больше одного вора. Два, нет, я уверен, что есть как минимум три человека. Но Рокси – святой рыцарь. Она не проиграет каким-то там ворам. И разумеется, со временем шум затихает. В то время как я расслабился, думая, что это все уже закончилось, из темноты на меня выбегает какой-то мужик. Я уверен, что это один из воров, видимо, Рокси все-таки упустила одного. По мере его приближения, я все лучше мог рассмотреть фигуру, озаренную лунным светом, и рассмотрев его полностью, я затаил дыхание. Его правая рука отрублена, и из нее водопадом хлещет кровь, которую вор безуспешно пытается остановить. Он пытается выбежать через ворота, в которых сейчас стою я. Из-за потери большого количества крови, цвет его лица стал мертвенно-бледным. Я покрепче сжал копье. Я не могу отпустить его. И пусть этот человек, скорее всего, скоро и так умрет от потери крови, он все равно вор, которого я должен остановить во что бы то ни стало. Я заменил госпожу Рокси в качестве привратника. И если я упущу этого человека, это доставит ей неприятности. Я обязан убить этого вора. Мой противник ранен, я смогу его убить, даже если не обладаю особыми навыками. Я концентрируюсь и со всей дури выкидываю копье в сторону вора. К счастью, копье пронзает его сердце. Вор хватает копье, яростно глядя на меня. Из его груди ручьем льется кровь, и не способный больше стоять, он падает на спину. Его конечности еще какое-то время подергиваются, после чего окончательно застывают. Вор наверняка умер. Я сделал это. Я убил его? А? Внезапно я чувствую, как что-то перетекает в мое тело, после чего в моей голове раздается голос. Оценка, чтение разума, сокрытие, владение одноручным мечом добавлено к навыкам. Добавлено в статус? Добавлено к навыкам? Что это за голос? Что происходит? В тот момент я впервые в жизни почувствовал себя по-настоящему насытившимся. «Сколько бы я ни ел, я никогда не чувствовал такого блаженства, как сейчас». Пока мой разум был укутан внезапно накатившей эйфорией, ко мне подбежала Рокси. «С тобой все в порядке? Ты не ранен?» Не переставая спрашивать, она дотронулась до меня, проверяя мое тело на предмет травм. «Я волнуюсь», – что-то он побледнел. «А, как же я волнуюсь!» «Чего? Почему я слышал голос Рокси в своей голове?» Губы не шевелятся, но почему тогда я все так же отчетливо продолжаю ее слышать? Что такое? Нет, ничего, я не получил ни царапины. Это правда, я рада, я очень рада. Сейчас я слышал, как голос снова сказал, что она испытывает огромное облегчение от того, что я в порядке. Это мысли Рокси, и затем, когда она убирает руку, я больше ничего не слышу. Очень странно. Возможно, это было из-за боевого мандража. Я слышал, что из-за хлынувшего в кровь адреналина могут появляться слуховые галлюцинации. А поскольку моя собеседница Святой Рыцарь, я не могу просто так коснуться ее, чтобы подтвердить свои догадки. Всего в замок пыталась пробраться 10 воров. Госпожа Рокси настолько сильна, что даже в одиночку смогла уложить их всех. Я же убил одного единственного человека, который случайно от нее сбежал и только из-за того, что до меня он добежал уже на последнем издыхании. А значит, будет справедливо, если все заслуги достанутся ей. Рокси, пожалуйста, скажите, что вы справились в одиночку. Этого не будет, разве ты не помог мне с одним из них? Однако у меня были веские причины говорить так, и эта причина – мой работодатель Рафаль. Он просто впадет в бешенство, если услышит, что мне помог один из святых рыцарей. Я даже не представляю, что в таком случае меня ожидает. Кроме всего, Рафаль точит зуб на госпожу Рокси, так что порция уготованной мне экзекуции увеличится еще больше. Если господин Рафаль узнает об этом, я сомневаюсь, что меня ожидает светлое будущее. Ах, действительно, я понимаю. Раз ты так говоришь, мы с этим разберемся. Премного вам благодарен. Нет, это я должна благодарить тебя». Если бы не ты, то вина за этот инцидент полностью бы легла на меня. Несмотря на то, что она святой рыцарь, у которого чудесная жизнь, конкуренция в их среде кажется довольно серьезной. Мне, находящемуся на самом дне, этого не понять. Поэтому позволь мне наградить тебя. Нет, нет, не нужно, поскольку святой рыцарь уже… Поскольку этот отказ был мне не свойственен, то я, всегда подчиняющийся другим, был рад увидеть, как она мило надула щечки. Госпожа Рокси превратила хлопок ладошками в какой-то странный жест. Награда? Я получу награду? Интересно, что же это? Я прямо сгораю от любопытства. И затем из ее уст вылетела фраза, которая превзошла все мои ожидания: Не хочешь ли работать на мою семью? Если я спрошу об этом отца, то уверена, что он согласится. Э, но я не особо силен в чем-либо, и точно с этим не справлюсь. Что ты такое говоришь? «Разве сейчас ты не победил одного из воров?» «Да мне просто повезло. Если бы такая ситуация повторилась вновь, я бы, скорее всего, облажался». «В конце концов, для меня...» Разочарованная моим унылым недоответом, она вышла из себя и сделала смелое заявление. «О семье Бурик сможешь не беспокоиться. Неужели ты планируешь горбатиться на них всю жизнь?» «Ух...» Кажется, она видела, что меня волнует притеснение со стороны семьи Бурикс. Чтобы мне помочь, она даже решила меня нанять. Неужели она ангел? С одной стороны, Рафали и его группа. Они еще те твари и будут использовать меня как мальчика для битья, пока не сживут сосвету. С другой же, нежная и элегантная госпожа Харт, работая на которую, мне и в раю покажется уныло. И если уж совсем честно, с самого прибытия в этот город я был ярым поклонником Рокси. Неужто это исполнение моих самых сокровенных желаний? Что бы ни случилось, большое вам спасибо, госпожа Рокси. Все хорошо, поскольку сегодня уже слишком поздно, пожалуйста, приходи в особняк к дома Харт завтра в полдень, я буду ждать. Я настолько счастлив, что это даже неприлично. Поклонившись ей раз 30, я как можно быстрее покинул пост. Оставив ворота замка позади, я совершил ряд неприличных килодвижений тазом, ясно дающих понять, что наконец-то я – судьбу, а не она – меня. Наконец, фортуна повернулась ко мне той стороной, на которую приятно смотреть. Я ощущаю себя как никогда легким. Это ведь нормально? Я не свихнулся? Так, нужно отсечь лишние мысли и вернуться домой, чтобы сократить время до завтрашнего дня. Глава 3: Проверка навыка. Уже находясь дома, я намочил тряпку и хорошенько протёр свое тело. Завтра я окажусь дома у Рокси. Интересно, все ли нормально с моим внешним видом? Я зажигаю свечу и смотрю в разбитое зеркало. Ну и что могло измениться с последнего раза? А там всё тоже тряпьё с заплатками. Да, кажется, уже поздно метаться. Я сдался и плюхнулся на свою лежанку из соломы. Уставившись в потолок, который был сквозь покрыт пятнами плесени, я начал перебирать в голове все события минувшего дня. Сегодняшнее утро, как и многие до этого, было зарезервировано группой Рафаля для напоминания мне, что в их глазах я не важнее грязи. Однако все закончилось тем, что в полночь я помог Рокси справиться с ворами и меня пригласили работать в семью Харт. Эта история все больше смахивает на сказку. Внезапно я вспомнил о странном голосе, что раздался в моей голове после убийства вора. Если я не ошибаюсь, он сказал, что мой статус был обновлен. Добавлена оценка навыков и чтение разума, и что-то еще, что я забыл. Тем не менее, оценка – необычное умение, которое дает мне информацию обо всем, что существует в этом мире. С этим навыком моя жизнь, возможно, резко улучшится. Я скрестил пальцы, надеясь, что мне не показалось. И затем Fade Greshit уровень 1. Выносливость 121, Сила 151, Магия 101, Дух 101, Ловкость 131, Навыки обжорство, оценка, чтение разума, сокрытие, владение одноручным мечом. Мой статус и навыки появились у меня в голове. Матерь Божья! Это что вообще такое? Так, я быстро взял себя в руки. Прежде всего, я только что видел свои характеристики. По идее, они все должны быть близкие к единице. Но сейчас там каким-то образом нарисовались трехзначные числа. С такими параметрами уже можно пободаться с низшими монстрами. Далее идут навыки. У меня было только обжорство. Но сейчас есть оценка, чтение разума, сокрытие и владение одноручным мечом. Я не могу поверить в это. Однако то, что я вижу окно своего статуса, уже свидетельствует о том, что у меня есть навык оценки. Воу-воу-воу, если у меня есть этот навык, я могу смело менять род деятельности с привратника на оценщика. Таких людей очень мало, и денежку они зарабатывают неприлично большую. Какого хрена вообще творится? Блин, хватит истерить, быстро стал мужиком. Я использовал оценку и проверил другие навыки. Чтение разума. Касаясь кого-то или чего-то, вы можете прочитать его мысли, если таковы имеются. Сокрытие. Скрывает ваши навыки от навыка оценка. Владение одноручным мечом. Одноручные мечи наносят больше урона. Навык активен. Я уже сталкивался с навыком чтения разума. Когда Рокси схватила меня за руку, я мог слышать ее мысли из-за активации этого навыка. Исходя из всего этого, я смог прийти к ответу. Точнее, когда я убил вора, неживой голос уже мне его предоставил. Причиной этих изменений стал мой навык – обжорство. Умение, которое я до последнего считал бесполезным. Я использовал оценку и снова изучил навык обжорства. Обжорство. Вы будете испытывать голод. Хм, это я уже знаю. Такое же описание дал оценщик, что посетил мою деревню, когда я был маленьким. Другими словами, у этого навыка есть скрытая сила, которая не может быть замечена оценкой, способность поглощать души тех, кого убил пользователь, и использовать навыки жертвы как собственные. И как побочный эффект он дает мне чувство насыщения. Это навык, который меня сделает сильнее со скоростью пропорциональной количеству использования. Но я не могу начать валить людей направо и налево. Что же тогда делать? Ответ прост. Буду валить монстров, обитающих на окраинах столицы. Мне просто нужно их убивать и поглощать их силу. И когда я достаточно окрепну или отъемся, я с процентами расплачусь по всем счетам с группой Рафаля и всей его семьей. Чем больше я об этом думал, тем больше был готов сорваться в поисках монстров уже сейчас. Тем не менее, все еще темно. Начинать сейчас слишком опасно. Я должен как следует выспаться и уже завтра утром отправиться на охоту. Вообще-то, у меня должна быть завтра смена, как у привратника, но давайте смотреть правде в глаза, мне наплевать. Я больше не принадлежу семье Бурикс. Теперь я работаю на семью Хард, И поскольку мне все еще предстоит пройти собеседование с отцом Рокси, я должен вернуться в столицу к этому времени. Поэтому сладких снов. Я закрываю глаза и окунаю в сладкое небытие. Я проснулся от щебетания птиц. Глядя в развитое зеркало, попробовал придать волосам какое-то подобие прически, почистил зубы веточками дерева и затем переоделся. Я достал небольшой кожаный мешочек, спрятанный в трещинах стены. В нем сиротливо блеснули две серебряные монеты. Все мое состояние, что я смог сколотить за 5 лет. Обменный курс этой страны прост. 100 медиков эквивалентны одной серебрушке, а 100 серебряных равны одной золотой монете. Кому-то это покажется ничем, но ради этих двух монет я жил на грани последние пять лет. Эти деньги я собирался использовать как свой спасительный фонд на случай, если группа Рафаля все же решит от меня избавиться. Но об этом уже нет смысла беспокоиться. Мне нужно купить хоть какое-то снаряжение для борьбы с монстрами. Я закинул свое богатство в карман и вышел из дома. Королевская столица Сейфар состоит из четырёх районов. Северный, Южный, Западный, Восточный. И замок в центре. Восточный район – обитель святых рыцарей. Здесь живут все сливки общества. Западный район – спальный. Тут живут обычные люди. И я. Южный район – торговый. Магазины, лавки, кузницы, рестораны и прочее. Это центр всего бизнеса в нашем городе. И, наконец, северный район – военный. Тут находится учебный полигон святых рыцарей, а также место, где разрабатывается их обмундирование. Исходя из такого отделения, можно сделать вывод, что к святым рыцарям в нашей стране относятся с особым почтением. Место, куда я сейчас отправлюсь, это самое многолюдное место в королевской столице – торговый район. Пройдя через жилой район и пробравшись сквозь толпу, я вошел в коммерческий район, окруженный зданиями из красного кирпича. Теперь в переулок. Здесь киоски выстроились вдоль улицы, а из них доносились громкие голоса, зазывающие прохожих. Вот такой райончик. Почему я пришел сюда? Мой фонд – две серебряные монеты. За это несметное богатство я смогу купить разве что старое и ржавое оружие. Да и если уж совсем откровенно, с моим внешним видом путь в оружейные магазины мне заказан. Таким образом, я пришел на блошиный рынок, куда стекались никому ненужные предметы и я. Я искал какой-нибудь видавший виды меч, когда ко мне вежливо обратился торговец. Лицо его было довольно приветливым. «Дорогой клиент, вы ищете оружие?» «Вы, кажется, меня хорошо понимаете». «Это потому, что я не первый день этим занимаюсь. Все время ты шел по улице и смотрел только на оружие». «А у него зоркий глаз. Значит, вот что такое торговец». Я заинтригован. «Как вам? Не хотите опробовать?» «Хозяин показывает мне клинок за клинком. Я никогда не видел их столько». «Интересно, оно вообще мне по карману?» Я кивнул в ответ на его вопрос. «Тогда могу ли я узнать, какой суммой вы располагаете?» Но когда я назвал сумму, лицо хозяина лавки как будто стало принадлежать другому человеку. Нет более доброго и участливого взгляда. Теперь его глаза такие же гнилые, как и у Рафаля. «Так я и думал. Очередной нищеброд. Зря только распинался!» Так как у тебя только две монеты, можешь покопаться в горе металлолома в углу. Это тебе идеально подойдет. Ну, было ясно, что на хорошее оружие мне не следует даже смотреть. И даже если такое отношение торговца меня бесило, такая история повторится во всех палатках. А значит, лучше всего купить оружие тут. Хотя бы есть из чего выбрать. Используя навык, я проверял выбранное оружие. Большинство уже наладан дышали и грозили сломаться после первого же взмаха. И затем, когда я беру в руки черный меч, в моей голове раздается голос. «Выбери меня, и ты никогда не потерпишь поражение». Я услышал человеческую речь. Глава 4. Жадный черный меч. «Твою ж мать! Говорящий меч!» Черный меч внезапно начал со мной говорить, и от испуга я бросил его на землю. Торгаш, который в этот момент вел переговоры с другим покупателем, презрительно зыркнул на меня, как бы намекая, что если ничего не собираюсь брать, то и не стоит тут глаза честным людям мозолить. Но я точно слышал, что меч говорит. Я никогда не слышал о мечах, которые способны на это. Скорее всего, он говорил с помощью моего чтения разума. Но это не отменяет от того факта, что у него явно есть какие-то свои намерения. Я решил изучить его с помощью навыка оценка. Форма жадности. Одноручный меч. А? Это все? Обычно информационное окно содержит в себе информацию о прочности и уроне. Но тут только название и форма. Я посмотрел на таинственный черный меч. Он покрыт пылью и маслом. Он очень грязный. Чем-то похож на меня. Его тоже считают мусором. Когда я думал об этом, то ощущал некую близость к мечу. Я уверен, фраза, которую я слышал, была похожа на что-то «пожалуйста, выбери меня». Его тон полон гордости, однако я не чувствовал никаких злых намерений. Если бы он планировал что-то сделать, когда я его касался, он бы это сделал. А значит, даже если я коснусь его снова, проблем не должно быть. Я собрался, а затем снова взял в руки черный меч. В этот раз голос звучал куда четче, чем в прошлый. Я думал, ты сразу смоешься. Как я погляжу, ты занятный парень. Ну и что ты собираешься делать? Выберешь меня? Я посмотрел другое оружие. Единственное, что я могу использовать, это черный меч. Если учесть возможность разговора с ним, думаю, я справлюсь. Да, я думаю, мы похожи. Понятно. «Тогда, пожалуйста, заплати деньги тому жирному ублюдку. Меня от него тошнит». Держа жадность, я подошел к стойке, где стоял хозяин лавки, и отдал ему две серебряные монеты. Он лишь окинул их взглядом, не отвлекаясь от разговора с клиентом. А потом и вовсе жестами показал мне убираться, словно отгоняя назойливую муху. Этот гад действительно бесил меня до последней минуты. Он мог и не утруждаться. «Я и так хочу свалить отсюда побыстрее». И пусть знает, он потерял своего самого перспективного клиента. Я вынул тряпочку из кармана и вытер меч, чтобы жадность, которого я только что купил, выглядел чистым. Однако, похоже, я не могу очистить масло и грязь. Возможно, мне поможет мыло, но у меня его нет. И денег, собственно говоря, тоже нет. Ну что же, позаботься обо мне, жадность. Понятно, это неплохой вариант. Более того, может быть, это судьба. Хорошо. Я останусь с тобой до конца. И как тебя зовут? Ах да, я еще не представился. Я Фейд Грефит. Ахахаха, я запомню это. Что будем делать, Фейт. Примечание, имя главного героя, Фейт, переводится как судьба, поэтому меч и насмехается. Я решил, что мне делать еще прошлой ночью. Я получил оружие, я думаю, ты уже и так догадался. Охота, да? Да, охота на монстров. Без какой-либо задержки я отправился из торгового района к Южным воротам с моим новым неорганическим другом – жадностью. Южные ворота были сконструированы так, чтобы позволить большому количеству грузов войти в торговый район. Поэтому они были больше, нежели другие ворота. Это область, где спокойно может пройти 10 груженных экипажей. Выйдя оттуда, недолго добираться до места под названием Гоблинские степи. Это место обитания гоблинов, которые часто охотятся на наши торговые караваны в поисках еды. Это самые слабые монстры, поэтому на них охотятся начинающие солдаты и воины. Мне нужно быть осторожным, так как гоблины обычно прячутся в траве и любят устраивать засады. Я слышал о людях, которые повелись на одинокого гоблина и были убиты, набежавшей из засады его роднёй. Вот почему есть даже поговорка о них «Если видишь одного гоблина, значит сотня гоблинов видит тебя». Я знаю об этом, потому что в баре добровольно-принудительно часами слушал старого пьяного воина. Тогда я думал, что мне это не пригодится. Поскольку я теперь тоже воин, эти гоблины – мой первый шаг на пути к шикарной жизни. Мое владение одноручным мечом, с ним я должен суметь справиться с гоблином. И затем, после его убийства, я поглощу его силу. Проходя мимо повозок, я увидел множество мужчин и женщин в разного рода доспехах, что толпились перед южными воротами. Видимо, на этом месте создаются команды, которые потом идут охотиться на монстров. Команда, да? Я завидую. Меня избивали в моей родной деревне, там я был изгоем. Здесь же мне хватало забот с группой Рафаля, так что сблизиться с кем-то я не успел. Сражение плечом к плечу. Тебя всегда поддержат всегда разделят с тобой печаль. Команда героев, рожденных в историях, которые мне рассказывал мой отец. Когда я был маленьким, то сияющими глазами жадно внимал каждому слову. Я ревную, товарищи. Я пробормотал это, не задумываясь. И тогда жадность сказал. Но у тебя же есть я. Ах да, точно. Но ты не человек. И даже не органический предмет. Это большая разница. «Ладно, мне нужно собраться и войти в мир воинов. Все в порядке, я уже не тот человек, что был раньше. Теперь у меня есть сила сражаться с монстрами. Конечно, если я стану одним из них, то меня кто-то примет». Пока я размышлял в этом ключе, меня к себе подозвал покрытый броней человек, на вид не сильно старше меня. «Носишь меч, то ты, наверное, воин? Как насчет того, чтобы объединиться со мной? А ты не против?» Я рад, но в то же время волнуюсь, поскольку у меня нет опыта в подобного рода вещах. Меня крайне смущает то, что кому-то может понадобиться моя сила. Конечно, просто то, с кем я обычно охочусь, сегодня не пришел, что меня немного смущает. Кстати, какой у тебя уровень? Эмм, первый. Услышав это, он скривился так, будто кислятины хлебнул, после чего, сославшись на неотложные дела, поспешил удалиться. Эх, это обидно вообще-то. Пока я был в унынии, меня окликнул жадность. Забей. Даже с навыком, кому нужен зеленый новичок с первым уровнем, таких нужно вечно оберегать, чтобы они не сдохли ненароком. Ты бы тоже не хотел охотиться вместе со слабаком. Услышав это, я наконец опустился с небес на землю. Пусть у меня прибавилось навыков и сил, но фактически я только дошел до стартовой линии. До сегодняшнего дня мне просто не с чем было сравнивать. Я был излишне самоуверен. Да, кроме того, твой навык не следует раскрывать другим людям. Более того, все, кроме навыка владения одноручным мечом, лучше вообще скрыть, используя скрытие. Как-то так. Почему это? Я никому не говорил про обжорство. Хотя это и неудивительно А жадность тем временем рассмеялся. Это потому, что мы с тобой одинаковы. Рано или поздно ты это поймешь. После этого самоуверенного заявления он замолчал. И пусть меня все еще это беспокоило, то, что он сказал, не было ошибкой. Мой навык особенный, даже среди уникальных. А значит, если кто-то про него узнает, у меня начнутся неприятности. Кража сил убитых тобой существ. Эту способность возжелал бы любой. Навык слишком заманчив. Значит, меня убьют, пока я все еще слаб. К такому выводу я пришел, основываясь на повадках Рафаля. Хотя, может, кто думает так же и обо мне. Чтобы обезопасить себя, придется охотиться лишь на пару с жадностью. По крайней мере, до того времени, пока я не стану настолько сильным, чтобы мог постоять за себя. А сейчас начнем охоту на гоблинов. Глава 5. Пожирание. В данный момент я прячусь в траве. Это место находится недалеко от начала гоблинских степей. Поблизости от меня сидит одинокий гоблин и самозаввенно зевает. Высота этого маленького монстра доходит примерно мне до пояса. Зеленое тело, на которое накинута одежда, украденная у людей. Враг довольно обеспечен. Хотя я и наблюдаю за окрестностями, не замечая никаких признаков его сородичей. Задержав дыхание, я начинаю красться гоблину. Затем я использовал навык оценка. Гоблин-боец. Уровень 3. Выносливость 30. Физическая сила 40. Магия 10. Дух 10. Ловкость 30. Навыки. Повышение физической силы малое. Гоблин-боец, да? Значит, есть несколько типов этих ребят. Его характеристики ниже моих. Я и навык его проверил. Повышение физической силы малое. Совершая силовую атаку, вы получаете бонус. Навык повышающей характеристики Еще и в трех вариантах – малое, среднее и большое. Шикарные навыки! Хочу их все! Гоблин еще раз зевнул, а потом и вовсе заснул. Такой шанс упускать нельзя. Я выбегаю из своего укрытия, неуклонно приближаясь к гоблину. Кажется, он заметил меня и попытался смыться, но я был быстрее. Целясь в шею, я одним взмахом меча отделяю голову гоблина от туловища. Гоблин умер тихо и быстро, не способный на сопротивление. Затем я услышал в голове голос, явно нечеловеческий. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 30, физическая сила плюс 40, магия плюс 10, дух плюс 10, ловкость плюс 30. Добавлено, повышение физической силы малое. Есть. Чтобы удостовериться, я быстро проверил статус. Фейд Грефит, уровень 1. Выносливость – 151, физическая сила – 191, магия – 111, дух – 111, ловкость – 161, навыки – обжорство, оценка, сокрытие, владение одноручным мечом, повышение физической силы – малое. Выросли, они выросли, я все же становлюсь сильнее. В то время, как я был на седьмом небе от счастья, жадность поспешил спустить меня на землю. Это был всего лишь гоблин. Если ты будешь так радоваться после каждого гоблина, мы тут застрянем надолго. Имей совесть, первый монстр очень важен для воина. Конечно, если бы я был матёрым воякой, то так бы не радовался. Однако до недавнего времени я был обычным. Меня пьянит само осознание факта, что дичь теперь сама стала охотником. В качестве доказательства того, что я победил гоблина, я отрезал оба его уха. Королевство выдает награду тем, кто борется с монстрами, и если принести доказательства в определенный пункт обмена, можно получить кругленькую сумму. За одного гоблина дают 10 медиков это уже больше, чем моя ежедневная плата за работу привратника. Быть воином может и опасно, зато чертовски прибыльно. Я бросаю уши гоблина в сумку из конопли, подготовленную заранее. Нус, следующий. Я был все время на стороже, поэтому смог заметить еще двух гоблинов. Один из них – гоблин-боец, держащий меч. Рядом с ним идет гоблин, держащий большой щит. Не тратя времени, я сразу же использовал оценку. Гоблин-страж, уровень 3, выносливость 40, физическая сила 20, магия 10, дух 10, ловкость 10, навык, повышение выносливости малое. Значит, его выносливость немного больше, чем у гоблина-бойца. Более того, как бы подтверждая его статус, у него есть навык повышения выносливости, малое. Если действовать осторожно, то справиться с ними не составит особого труда. Я прячусь от них в тени травы. Так, а кого я должен убрать первым? Наверное, гоблина-бойца, так как из двух гоблинов он представляет большую угрозу в атаке. Убрать нужно быстро. Однако, если я потерплю неудачу, они заметят меня, и это станет битвой, где мне придется отвлечься на гоблина-стража. Пусть я и стал сильнее, у меня еще слишком мало боевого опыта. А значит, исход боя я предсказать не могу. В любом случае, я решил, что сначала сниму гоблина-стража. Я дожидаюсь момента, когда они будут максимально далеко друг от друга. И этот момент – сейчас! Несмотря на то, что я вылетел из укрытия, когда оба гоблина смотрели в другую сторону, гоблин-страж меня все-таки заметил и выставил щит. Мой меч сейчас отразят. По крайней мере, я так думал. Гоблин-страж завизжал. Не было сопротивления металлов. Жадность прошел сквозь щит, словно горячий нож сквозь масло. Черный меч оказался куда более острым, чем кажется на первый взгляд. А значит, все это превращается в одностороннюю бойню. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 40, физическая сила плюс 20, магия плюс 10, дух плюс 10, ловкость плюс 10, добавлено повышение выносливости малое. Под комментарии голоса я бросился к оставшемуся гоблину. Конечно, он уже давно заметил меня и приготовился к схватке. Махай своей железкой сколько душе угодно, мне все равно. Я скрестил мечи с гоблином, и как итог он упал с закатившимися глазами. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 30, физическая сила плюс 40, магия плюс 10, дух плюс 10, ловкость плюс 30. Опа! На этот раз без навыка. Ясненько. Скорее всего, навык не был добавлен, потому что у меня такое же есть. Если мне нужно новое умение, нужно найти монстра, у которого оно есть. Хотя, получать лишь очки характеристик тоже весьма заманчиво. После этого я положил еще 25 гоблинов-бойцов и 10 гоблинов-стражей. Мешок, в который я складывал уши гоблинов, медленно заполнился. Пришло время проверить текущий статус. Фейд Грефит, уровень 1. Выносливость – 1371. Физическая сила – 1451. Магия – 481. Дух – 481. Ловкость – 1051. Навыки, обжорство, оценка, сокрытие, владение одноручным мечом, повышение физической силы – малое, повышение выносливости – малое. Ой-ой, моя выносливость, физическая сила и ловкость шагнули в четырехзначную область. Что касается магической и духовной силы, кажется, что они не сильно поднялись, потому что способности моих врагов были низкими. Ахахаха, невероятный прогресс по сравнению со мной вчерашним. Но кое-что меня беспокоит. Мой уровень. Даже после того, как я положил такое количество зеленых и получил много опыта, мой уровень все так же оставался первым. Пока я напрягал свой мозг, размышляя над этим вопросом, жадность рассмеялся. Это одна из особенностей навыка обжорства. Люди с подобными навыками нарушают Божьи правила и не могут получать опыт за убийство монстров. Божьи правила? Ты о чем вообще? о том, что происходит с тобой сейчас. То, что ты, убивая монстров, пожираешь их умения и характеристики, отрицает само понятие Божьих правил, как и саму концепцию равновесия. Такие люди не получают благословения Бога и не повышают свой уровень. И затем, через некоторое время, жадность снова говорит, «Интересно, о чем он вообще думает?» Более того, нет, это ничего. Разве не пришло время возвращаться в столицу? Эта его недосказанная мысль посеяла во мне семена любопытства. Но он прав, я должен быть в особняке семьи Харт в полдень. Я закончил охоту на гоблинов и направился в Сейфар. фар. Поднять характеристики к четырехзначным значениям – это уже хорошо. Следующая охота будет проходить уже в лесу, недалеко отсюда. Поскольку хоп-гоблины – монстры выше по статусу, чем гоблины, я смогу получить больше очков характеристик и умений. Все. Возвращаемся в Сейфар. Глава 6: То, что скрывает семья Харт. Чтобы получить награду за убитых мною монстров, я вернулся в столицу. А точнее, я сейчас в пункте обмена. Это место просто переполнено начинающими воинами. Тут иногда раздается брань и вспыхивают ссоры по поводу оплаты за монстров. Будет проблемно, если меня вовлекут в одну из них, поэтому я спокойненько становлюсь в очередь. Какой-то накачанный парень посмотрел на меня, после чего презрительно отдернул нос. Похоже, оценивая мою одежду и внешний вид в целом, он решил, что в своей группе я выполняю роль мальчика на побегушках. Ну-ну, давайте, я не против. Появись кто-то с моим экстерьером в подобном месте, и все подумают, о, это очередной прислуга из какой-то группы? А значит, я не буду вызывать каких-либо подозрений. Следовательно, и 38 ушей гоблинов, которые я принес для обмена. Следующий. Ой, сейчас моя очередь. Я положил свой мешок на прилавок. Поскольку он маленький, пару трофеев выпало с него. Так, дай посмотрю. Ого, ничего себе. Вы наверняка много охотились. Была большая группа? Да, мы много работали, объединяя наши усилия. Все были как один, помогали друг другу, скорее всего. Я отчаянно нес бред про то, чего не было. Я не состоял в группах, так что могу себе представить только совместную с никем работу. Слышав все это, снова заговорил жадность. Хорошо, что я меч, иначе сейчас бы просто помер от смеха. Отвали. Черт, приемщик не слышал жадность, зато слышал меня. Сейчас он буравит меня странным взглядом. Мое внезапное отвали, он, скорее всего, принял на свой счет. Прости, ничего. Надеюсь, моя вымученная улыбка разродила ситуацию. И все же я почувствовал невероятное облегчение, покидая это место. Разговаривая с обменщиком, я узнал, что люди охотятся на одного и того же монстра максимум по 10 раз. Когда я поинтересовался причиной, он объяснил, что если убивать монстров сверх этого числа, то они на тебя жутко обижаются, накапливая ненависть с каждым новым убитым сородичем. Чем больше ненависти, тем сильнее монстры хотят, чтобы ваши внутренности стали внешностями. Теперь, когда я об этом задумался, к середине охоты гоблины сами на меня нападали с такой яростью, будто я страшнейший враг их народа. Отныне, обменивая трофеи, лучше ограничиться десятью монстрами, чтобы не выделяться из общей массы. Да, так и поступлю. Каждый раз, принося большее количество трофеев на обмен, я могу вызвать ненужные подозрения. Значит, придется замедлить темп. Сейчас я стал полноправным обладателем трех серебряных и 80-медных монет, а за 5 лет жизни в условиях, близких к экстремальным, я с горем пополам смог накопить две серебряные монеты. Сейчас же, за полдня, я превысил эту сумму почти вдвое. Что я вообще делал эти 5 лет? Чем ближе я к нормальным условиям жизни, тем сильнее я осознаю, в какой жопе находился все эти 5 лет. Снова и снова прокручивая эту мысль в голове, я начинаю все больше выходить из себя. Они считали меня мусором, поэтому мне не позволено сердиться. Так они сказали. Мысли про Рафаля и его семейку снова вызывают во мне жгучий голод, который до недавнего времени был утолен гоблинами. Желудок как будто рычал мне. «Сожрем их! Хочу! Хочу их сожрать!» «Нет, нет, слишком рано!» К тому же, теперь есть Рокси. Буриксы больше не моя проблема. Так, на что мне потратить денежку? О, точно, моя одежда. Старая, грязная, в заплатках и пятнах крови. Пора бы ее выбросить и купить что-то приличное. Одежда действительно красит человека. Заткнись, а? Теперь мой внешний вид стал вполне приемлемым. Я потратил две серебрушки на хорошо сшитую, удобную одежду, 50 медиков на ножны для жадности и еще десятку медиков на то, чтобы очистить его от масла и грязи. Даже в районе святых рыцарей я не буду смотреться неуместно. Как на меня не посмотри, я обычный горожанин. Ко входу в район святых рыцарей я подошел в приподнятом настроении. Знаете, он заметно отличается от других. Тут дома граничат с высокими стенами, как будто они охраняют еще один замок. Когда я сказал охраннику свое имя, меня без дальнейших вопросов пропустили внутрь. Кажется, Рокси позаботилась обо всем заранее. Я не уверен в этом, но кажется, кто-то еще должен подтвердить мою личность. Поэтому меня сопровождают два солдата. Со стороны может показаться, что я что-то натворил. Меня сопроводили, как и ожидалось, от одной из великих семей к особняку. По мере приближения к нему, мои глаза открывались все шире и шире. Сказать, что он большой, это не сказать вообще ничего. Один из сопровождающих меня солдат пересек сад и вошел в здание. Через несколько мгновений он вышел, но уже вместе с одетой в белое платье девушкой. Следует добавить, с чертовски красивой девушкой. «Ты только что пришел? Я ждала!» Этот голос – это Рокси. Поскольку я знаю ее только как превратника, то и видел лишь в белой легкой броне. В этом платье она выглядит как совершенно другой человек. Как я и сказал раньше, она очень, очень красивая. Подтвердив мою личность, солдаты оставили нас одних. Мы были лишь вдвоем, и, возможно, потому что я тупо пялился на нее, она спросила. Что не так? Рокси с интересом спрашивает меня. Извините, просто госпожа Рокси слишком красиво. Настолько, что я не могу оторвать взгляд. Щеки ее краснеют, а затем она мягко прочищает горло. Я... я иногда ношу платье, Да и ты выглядишь теперь совсем по-другому. Следуй за мной. Несмотря на такой огромный дом, здесь очень тихо. Я не слышу слуг, вообще никого не слышу. Единственный звук, сопровождающий нас, был шум ветра, свистящий в пустых проходах. Добравшись ко входу в особняк, мы двинулись вправо. «А? Мы не идем внутрь? Даже будь атмосфера подходящей для того, чтобы я поинтересовался нашим конечным пунктом назначения, все равно бы не смог ее услышать. И затем, когда мы прошли чуть дальше...» «Это...» «Больше я не смог выдавить из себя ни слова». Глядя на меня, Рокси мягко улыбнулась, после чего она наклоняется и кладет руку на надгробную плиту. «Отец, я решила сегодня его нанять». Надеюсь, это поможет моему сердцу снова обрести покой. Я не могу нормально воспринимать слова, сказанные только что этой девушкой. «Мой отец, он умер три дня назад на юге, в Галии. В Галии, да. Если я не ошибаюсь, это континент, занятый монстрами. Более того, говорят, что монстры окружающие столицу и в подметке не годятся галлийским. «Первоочередная задача святых рыцарей – удерживать монстров, которые продвигаются оттуда к королевству. Только поэтому их статус и оплата в этой стране были такими высокими. Однако я, честно говоря, не ожидал, что нынешний глава одной из пяти великих семей вот так скончается». Словно видя меня насквозь, Рокси продолжила говорить. «Его убили не монстры. В Галлии не только они представляют опасность». После того, как она замолчала, я задумался над сказанным ею. Наводнения, землетрясения, цунами, стихийные бедствия, вызванные им. Живое стихийное бедствие. Независимо от того, какой силой вы обладаете, благодаря мощи ему начали поклоняться, словно Божьему апостолу. Пытаясь ему противостоять, будьте готовы к смерти. Я слышала, что войска, которыми командовал мой отец, были полностью уничтожены. Это немыслимо. Небесный дракон, летающий так далеко от своего гнезда. В конце концов, такого не случалось уже несколько тысячелетий. Гнездо небесного дракона расположено в центре Галии. Кроме того, говорят, что он никогда не приближается к границе континента. Тем не менее, это внезапно произошло. Хорошо, что на этом все и закончилось. Для всех, кроме ждавших возвращения воинов здесь. Этим утром я, наконец, закрыла все вопросы, вызванные случившимся. Похороны отца и множество других незаконченных дел очень сильно давили на меня. Но теперь, являясь единственной наследницей, я официально стала главой семьи Харт. В столь трудное для себя время эта девушка продолжает источать уверенность. Я могу лишь склонить голову перед ее остальным характером, ведь я ничего не заметил. Во время смены караула за обычной улыбкой этой девушки скрывалась такая глубокая рана на сердце. И в этой ситуации она способна была думать о других и спасти меня. А я лишь думал о том, как бы скрыть от ее отца свою силу. «Госпожа Рокси, простите, какой же я?» «Не делай такое лицо. Давай вместе сделаем семью Харт еще сильнее. Согласен?» «Да, с радостью!» С того самого дня я начал верно служить семье Харт. Глава 7. Растущий голод. Уже неделю я живу в особняке семьи Харт в качестве слуги. В самом начале моей жизни здесь, из-за того, что я разговаривал с жадностью, остальные обитатели поместья смотрели на меня, как на сумасшедшего. Признаю, это был жесткий косяк. Однако слуги семьи Харт – хорошие люди и, кажется, уже свыклись с этой моей странностью. Несмотря на то, что дни проходят мирно и спокойно, мне нужно много чего узнать и много чему научиться, поэтому особняк я не покидаю. Готовка, уборка, стирка. Я перепробовал себя во всем, но оказалось, что лучше всего мне подходит садоводство. Сад здесь огромный, из-за чего для поддержания его в чистоте нужна титаническая настойчивость и выдержка, особенно в прополке сорняков. Под руководством трех садоводов-наставников я довольно неплохо начал справляться с этой работой. И если я полностью перейму их науку, они позволят мне заниматься садом самому. Однажды я хочу заботиться о громадном дереве у главных ворот. Если честно, то, что здесь я чувствую себя нужным, для меня лучше любой награды. Я даже отказался от своих выходных, полностью отдавая себя работе. Более того, когда подавали обед для слуг, в тарелке было мясо. Когда я увидел это, то чуть не расплакался. Я снова попробую мясо. Спустя пять лет. Неудивительно, что я так расчувствовался. Мне даже кажется, что став лучше питаться, мои косточки начали, наконец, обрастать мышцами. Кстати, после того, как Рокси освободилась от дел в замке, она пригласила меня выпить с ней чай в свободное время. Честно говоря, разговор со святым рыцарем, я понятия не имею, о чем мне вообще говорить. Поэтому говорила только Рокси. Но так как ей весело, я, судя по всему, справляюсь с поставленной передо мной задачей. Разница между моим теперешним положением и тем временем, когда я работал на Рафаля, как между небом и землей. Уточню, госпожа Рокси – это рай, Рафали компания – ад. И пусть я счастлив, но в последнее время, не знаю почему, но мое состояние начало с каждым днем ухудшаться. Чувство голода постоянно растет, и я не могу ничем его утолить. «Определенно, голод и есть причина ухудшения моего состояния. Даже сейчас все мое тело пульсирует от боли». «Фэй, все в порядке?» Ставя чашку на стол, Рокси тревожно смотрит на меня. «Только в такие моменты, когда мы каждый день наедине пьем чай, она называет меня Фей. Давным-давно так меня называл отец, поэтому, слыша это прозвище, я чувствую себя неловко. Однако, если моя госпожа хочет называть меня Фей, я не могу с этим ничего поделать». Когда я хотел посоветоваться по этому поводу с жадностью, тот лишь промолвил. «А мне почем знать? Сам разбирайся!» Еще и начал надо мной смеяться. Из-за всего этого, когда Рокси называет меня Фей, я испытываю некоторый дискомфорт. «Я в полном порядке, госпожа!» Я так ответил, чтобы не волновать ее зря во время чаепития, тщетно пытаясь подавить боль. «Уверен, выглядишь ты не очень!» Не примет ли она мои попытки игнорировать голод за простую неприязнь? Она пытается прикоснуться к колбу рукой. Однако если она это сделает, мое чтение разума будет активировано. Я не хочу вторгаться в ее мысли. «Не нужно, со мной все хорошо». Я пытаюсь встать, чтобы побыстрее от нее сбежать, но из-за голода чувствую головокружение. Мои силы предательски меня покидают, и я падаю на пол. Сегодняшний голод куда сильнее, чем обычно. Действие моего навыка, обжорство, ощущается жуткими спазмами во всем теле. Сознание очень медленно уплывает во мрак. Последнее, что я слышу, это голос Рокси, что доносится до меня как бы издалека, но в конце концов утихает и он. Очнулся я в комнате, которую мне дали в особняке. Она в корне отличается от сарая, в котором я жил до этого. Даже кровать, на которой я лежу, очень качественная и заполнена хлопком, а не подстилкой из соломы на кривых досках. И я сплю на этой роскоши. Скорее всего, во время чаепития с Рокси я потерял сознание из-за боли и голода. Слава богу, сейчас они отступили. Похоже, сейчас ночь. А если быть точным, полночь. Это я смог определить, увидев положение луны в окне. На прикроватном столике, освещенном в лунном свете, я замечаю записку. Завтра утром отдохни от работы. От Рокси. Кажется, она за меня волнуется. Ну, это естественно. Я грохнулся в обморок прямо перед ней. В следующий раз, когда мы встретимся, нужно будет извиниться за этот досадный инцидент. Со вздохом сев на кровати, я взял в руки жадность, который был прислонен к стенке неподалеку от меня. Что со мной? Жадность. Мой голод увеличивается с каждым днем. «Раньше я был в состоянии его терпеть, да и таких сильных болей не было. Есть идеи?» Посмеиваясь, жадность ответил. «Ничего странного. Наконец, игра началась». «Что ты имеешь в виду?» «Обжорство, поглотившее душу однажды, уже не остановится. Оно будет заставлять тебя есть все больше и больше». «Это и есть причина моего состояния? Истощение из-за обжорства?» Хоть я и понимал, что это мощный навык, я не догадался о цене, которую придется платить за силу. Пока я был потрясен, жадность продолжил. «Пожирая души, ты будешь становиться сильнее, но в таком же темпе будет усиливаться голод, который тебе будет все труднее утолять. Вот такой навык. Пока ты существуешь, ты должен будешь есть. Обжорство всегда будет с тобой». Если перестанешь питаться, то либо сдохнешь от голода, либо потеряешь рассудок и начнешь кидаться на всех вокруг. Нет, этого нельзя допустить. Ужасающий голод. Если я не смогу его терпеть, я либо умру, либо... Ух, последствия кажутся пугающими. Возможно, я даже превращусь в монстра. Что, если бы я потерял контроль во время чаепития и напал бы на Рокси? Об этом даже думать не хочется. Ну, нет худа без добра. Когда ты в таком состоянии, с тобой происходят кое-какие изменения. Глянь в зеркало. Я сделал так, как сказал жадность. Внутри комнаты есть большое зеркало. У парня, который должен быть моим отражением, были красные глаза, сверкающие во мраке ночи. От рождения они были черными. Теперь же они горят кровавым цветом. Похоже, что ты на пределе. Ты, конечно, можешь наслаждаться мирной жизнью в особняке, но не забывай, что ты теперь кое-что обязан делать. Я повторюсь, парень, игра началась. Обжорство. Он будет требовать душ, не считая с моим мнением. Ни вода, ни еда теперь не смогут утолить мой вечный голод. Способ лишь один. И используя его, я все глубже и глубже буду погружаться в этот омут. Сейчас мой голод находится на пике, и я не могу его больше игнорировать. Я, наконец, получил мирную жизнь, которую так долго искал. Я не хочу ее терять. Я переоделся, повесил ножны с жадностью и, скрывшись ото всех, покинул особняк семьи Харт, чтобы утолить голод. Глава 8. Преимущество голодания. Я бегу по главной улице района святых рыцарей, останавливаясь перед большими воротами у входа в район. Нахожусь в состоянии голода, и мне кажется, что мои пять чувств обострены по сравнению с обычным. Например, мои глаза способны видеть ночью, как днем. Мое обоняние тоже. Как бы сказать, я повсюду чувствую восхитительный запах людей. Немного дальше находятся два охранника, стоящие на своих местах. Один из них пахнет куда вкуснее, чем другой. Затем я сравниваю их статусы, используя навык оценка, который показывает, что человек справа сильнее. Другими словами, мое обоняние способно определять вкус добычи, исходя из их сил. Возможно, это эффект обжорства, который требует новую душу и дает вот такие прибавки к моим силам. Но это мука. Из-за голода у меня периодически кружится голова, и иногда по телу разливается волна боли. Мне нужно как можно скорее уйти. Будет не смешно, если я сейчас потеряю над собой контроль и сажу охранников. Поскольку я слуга семьи Харт, у меня есть пропуск, позволяющий пройти через ворота. Мне просто нужно показать его охранникам, если я собираюсь войти или покинуть район. Если я его потеряю, то не смогу войти в район, так что нужно быть с ним аккуратнее. Доброй ночи! Спасибо за ваш нелегкий труд! Улыбаясь, я приближаюсь к охранникам. Я хочу покинуть район святых рыцарей в полночь, поэтому хочу избежать каких-либо подозрений. Однако, как только я подошел к ним и вытащил пропуск из кармана а, -а, а Охранник вздрогнул, отойдя подальше. Когда он смотрит на меня, его лицо становится да нельзя бледным. Я обращаюсь к другому охраннику, чувствуя, что что-то не так, но его реакция была такой же. И затем эти два охранника в конец сходят с ума и просто застывают. «Какого хрена? Так быть не должно!» Я сам быстро показываю свой пропуск охраннику и спешу в торговый район. Почему они оба стали такими? Видя мое замешательство, жадность отвечает довольно сухим тоном. Все дело в твоих глазах. В тот момент, когда они их видят, то просто-напросто замирают, как лягушки, что смотрят в глаза змеи. Вот такая сила у твоих глаз. Если характеристики твоих врагов будут ниже твоих, то последние просто не смогут двигаться из-за сковывающего их тела ужаса. Это одна из тех способностей, что пробуждает обжорство в этом состоянии, чтобы легче было кого-то съесть. Мне стоит ожидать проблем от тех двух стражников. Хм, для них такое в новинку. Вероятно, они не поймут, что только что произошло, и забудут. Просто не показывай им больше своих глаз, чтобы они могли списать все это на усталость и бессонницу. Они определенно так решат. Однако, если ты снова воздействуешь на них своими глазами, они начнут подозревать тебя. Конечно, в этом есть доля правды. В то время как я, как мне казалось, довольно успешно двигался по торговому кварталу, почувствовал очень сладкий запах. Боже, какой же восхитительный запах! Я подался искушению и отправился в проулок, в который только что свернуло несколько человек, после чего спокойно ищу источник этого манящего запаха. Впереди стояло три человека, скрывающий свой облик черными накидками. Я попытался оценить их, используя оценку, но расстояние было слишком большим, чтобы активировать его. В следующий момент лунный свет осветил эту область, и я увидел лицо одного из трех людей в черных плащах. Это… Я задерживаю дыхание. Почему он здесь в такое время? Тот, кого я ненавижу всем сердцем. Рафаль. Тогда высокий человек, который идет рядом с ним, это Хада, второй сын. Оставшийся, соответственно, это Меймир, самая младшая сестра. Не заметив, что я иду за ними, они вошли в роскошный магазин, который доступен только для vip персон в торговом районе. Вы не можете войти в это место, если у вас нет такого же положения в обществе, как у святого рыцаря. «Меня охватило неприятное чувство беспокойства, когда я, наблюдавшись за ситуацией из тени, видел все пребывающих и пребывающих людей в черных плащах, что входили в этот магазин. Исходя из доносящегося от них запаха, все они – члены святого рыцарства. Это не может быть ошибкой. Какие могут быть у них заседания в такое-то время? К тому же, они еще и скрывают свои лица за капюшонами». Некоторое время я наблюдал за магазином, но поскольку оконные шторки были закрыты, я не знаю, что происходит внутри. И тут, как гром среди ясного неба, гу. -у -у. Я не могу пустить произошедшее здесь на самотёк, но сейчас у меня есть более приоритетная задача. Медленно, но верно, мой голод приближается к критической отметке. С большой неохотой я покидаю это место. Я иду вперед, чтобы пройти через западные ворота в Торговом районе. Атмосфера здесь совершенно другая. По сравнению с серединой дня, тут невероятно тихо. Здесь нельзя увидеть ни одной повозки. Но взамен перед воротами стоит множество воинов. Когда я смотрю на всех, вижу, что каждый носит полный комплект доспехов и различного снаряжения. Это наталкивает меня на мысль, что все они достаточно опытные воины». Они находятся на совершенно другом уровне, чем те ребята, которых я видел, отправляясь на утреннюю охоту за гоблинами. Они меня пугают. В то же время заговорил жадность. Цель этих ребят ночная охота. Сегодня Луна светит ярко, и поэтому на улице довольно светло. Более того, ночью за убийство монстров не накапливается ненависть, скольких бы ты ни убил. Воины охотятся на спящих монстров, которых можно уничтожать сколько хочешь. Теперь понятно. Если вы – обычный воин, ночная охота – это то, о чем вам не следует даже думать. Однако если вы – ветеран, который знает не только за какую сторону клинка держаться, а какой колоть, то ночная охота превращается в довольно-таки прибыльное занятие. Довольный объяснением жадности, я прохожу мимо одной из групп. Немного погодя, меня окликает какой-то небритый воин. «Эй, ты! Я раньше здесь тебя не видел!» «Планируешь отправиться за стену с таким поношенным снаряжением?» «Да». Услышав мой ответ, парень разразился громким смехом. «Народ, все слушайте! Здесь есть дурак, пытающийся отправиться к праотцам невероятно глупым способом!» Несмотря на то, что я старался не выделяться, все воины обратили на меня свой суровый взор. Они смотрят на мое лицо и широко улыбаются. «Ты, чтобы прийти сюда с таким снаряжением, должно быть ты очень сильный!» Поскольку он сказал это сквозь смех, даже будь это правдой, каждый услышал. «С первого взгляда я вижу, что ты мусор, так какого ты тут делаешь?» «Какого ты уровня?» «Скажешь мне, и я перестану смеяться!» «Мне некогда с тобой болтать, уйди с дороги!» «Голод уже почти невыносим, я пошел вперед, игнорируя всех их!» Этот парень совсем не дрогнул, увидев мои красные глаза, а значит, его характеристики выше моих. Выйдя за ворота, я все еще слышу смешки, летящие мне вдогонку. «Ты это слышал? Этот малыш даже не хочет раскрыть свой уровень. Скорее всего, он у него до сих пор низкий. Кроме шуток, вся эта мелочь должна знать свое место и не рыпаться. Может, возьмем его к себе в группу?» «Можно, но я этого не хочу». Эй, мелкоуровневый, возвращайся сюда. Если повезет, кто-то может пригласить тебя к себе в группу. Точно не я. Ага, и на меня не смотри. Да я просто так это сказал, а-ха-ха. Да говори, что хочешь, мне наплевать. Я и так, и так не стал бы вступать в вашу группу из-за обжорства. Следуя своим путем, я стану в разы сильнее вас. Глава 9. Пожирая с жадностью. Я беспечно бегал по степи гоблинов. Всякий раз, когда я проходил мимо кустов и находил спящих гоблинов, легкое движение мечом прерывало их жизни. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 30, физическая сила плюс 40, магия плюс 10, дух плюс 10, ловкость плюс 30. Уже не первый раз за ночь я слышу в голове этот голос. Но этого мало. Больше. Мне нужно больше. Мой голод не утолить этой закуской. По мере моего ночного перекуса, я все больше и больше отдаляюсь от столицы. Я решил остановиться и перевести дыхание. Полная луна поднялась высоко в безоблачном небе и осветила тело гоблина, которого я только что убил. При обычной охоте, чтобы получить награду, мне нужно было отрезать оба уха монстра в качестве доказательства. Тем не менее, у меня не так много времени, поэтому, как только мое дыхание успокоилось, я перешагнул труп и снова начал двигаться к следующей цели. «Ммм?» <соспалывающие> – я услышал шаги, доносящиеся из прерии, шорох в траве не только со спины, но и по остальным трем направлениям. И немало. По-видимому, пока я как угорел и носился по прерии, гоблины поняли, что я очень опасен. Итак, они разбудили других гоблинов и собрались, чтобы показать мне, что случается с их обидчиками. Считая этих ребят, я двигался в кустах. Во время этого мероприятия шаги, что раздавались позади меня, слышались все четче. Когда я огляделся, то был уже окружен. Кажется, их около 50. Это довольно много. Может быть, потому что мои глаза привыкли к ночи, я их всех отчетливо вижу. Все враги мне знакомы. Тут только гоблины-бойцы и гоблины-стражи. Я могу использовать жадность и разрубить их напополам вместе с щитами и клинками. Пусть они и увеличили численность. Против обычных гоблинов мне не требуется какая-то хитроумная тактика. Особенно в состоянии голода. От взгляда моих красных глаз слабые гоблины просто застыли на месте. Я взглянул на окруживших меня монстров, и когда все они остолбенели, прирезал одного за другим. Те из ушастиков, которые осознали ненормальность происходящего, приняли отчаянные попытки убежать. Отчаянные, но тщетные. Любой, увидевший меня в этот момент, мог подумать, что убийство гоблинов – плевое дело. Не совсем так. Оно плевое для меня в этом состоянии. Последний гоблин свалился недалеко от других. Трупы этих монстров превратились в кровавую дорогу. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 40, физическая сила плюс 20, магия плюс 10, дух плюс 10, ловкость плюс 10. Фух, неплохо. Я использовал черный меч, который отполировал до зеркального блеска и проверил свое лицо. Глаза до сих пор красные. Я убил уже довольно много гоблинов, но голод так и не проходит. На моем счету уже больше 150 гоблинов. И все же приступ еще не отступил. Сгорая от нетерпения, я сразу же задал вопрос жадности. Сколько еще мне нужно их убить? Хм, судя по твоему текущему состоянию, нисколько. Точнее, ты не можешь насытиться лишь гоблинами. Пора начинать охоту на более высокоранговых хоб-гоблинов. Я принял предложение о жадности, поэтому начал двигаться на запад. Это место называют лесом хоб-гоблинов. Говорят, что гоблины, жившие в степях, после того, как эволюционируют в хоб-гоблинов, уходят жить в этот лес. Хоб-гоблины бывают трех видов – хоб-гоблин-боец, хоб-гоблин-страж и хоб-гоблин-лучник. Отличие первых двух видов в том, что они немного сильнее своих гоблинских аналогов. Проблема заключается в хоб-гоблинах-лучниках. Хотя их немного, они прячутся в кустах и стреляют стрелами с большой дистанции. И что еще более опасно, так это то, что они смазывают наконечники стрел своими фекалиями. При попадании в тело такая стрела вызывает заражение и инфекции. Даже опытные воины из столицы ведут себя более чем осторожно, сражаясь с этими ребятами. Все это я узнал, слушая слуг семьи Харт. Некоторые из них в молодости тоже были воинами. Конечно, в основном они хвастались, но мне все равно было интересно их слушать. Сейчас я им благодарен, ведь эти знания помогли мне оставаться настороженным в этом лесу. Поскольку хоп-гоблины не ночные охотники, сейчас они сладко спят, поэтому мне всего-навсего надо без лишних движений и шума убивать их во сне. О, я заметил одного хоп-гоблина, облокотившегося на ствол дерева. Ростом он был с меня, но крупнее мускулистее раза в два. Хоть я и не уверен из-за темноты, но кажется, цвет его кожи имеет более насыщенный зеленый цвет, чем у гоблина. Я активировал оценку. хоп гоблин боец уровень 12. Выносливость 230. Физическая сила 340. Магия 110. Дух 110. Ловкость 230. Навыки, владение двуручным мечом. Хоп гоблин боец да? А он вон тем здоровым мечом, что лежит у него в ногах. И навык подходящий, владение двуручным мечом. Однако его характеристики не представляли из себя ничего особенного. Подойдя к нему, я заметил за деревом еще одного. Я снова использовал оценку, но увидев щит, понял, что мог и без нее обойтись. Хоб-Гоблин-Страж, уровень 12. Выносливость 440. Физическая сила 220. Магия 110. Дух 110. Ловкость 110. Навык повышение выносливости среднее. О, похоже, он обладает повышением выносливости средней силы. Как я и предполагал, раз у этого навыка есть малое и среднее повышение, значит, где-то должно быть и большое. Закончив проверку, я отрезал ему голову. Он спал, а я работал чисто, поэтому Хобб Гоблин умер без боли. Навык обжорства активирован. «Выносливость плюс 440, физическая сила плюс 220, магия плюс 110, дух плюс 110, ловкость плюс 110». Добавлено. Повышение выносливости среднее. Так, остался один. Оу, похоже, он проснулся. Хоп-гоблин-боец проснулся, почувствовав что-то неладное и, увидев меня, попытался позвать на помощь. Ага, три раза. Я воткнул черный меч ему в пасть, прямо промеж желтых зубов. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 230. Физическая сила плюс 340. Магия плюс 110. Дух плюс 110. Ловкость плюс 230. Добавлено. Владение двуручным мечом. Пожрав дух хоб гоблина, я наконец начал ощущать чувство наполнения, чего не давали обычные гоблины. Однако я все еще голоден. Хм, проверю-ка я свой статус. Фейд Грефит. Уровень 1. Выносливость 8041. Физическая сила – 8011, магия – 2501, дух – 2501, ловкость – 5591, навыки – обжорство, оценка, чтение разума, сокрытие, владение одноручным мечом, владение двуручным мечом, повышение физической силы – малое, повышение выносливости – малое, среднее. Ну что же, ночь еще не кончилась, я продолжил блуждать по лесу в поисках добычи глава 10 первый ранг Эх умиротворенное спящее лицо до свидания только что не стало еще одного хоб гоблина навык обжорства активирован выносливость плюс 440 физическая сила плюс 220 магия плюс 110 дух плюс 110 ловкость плюс 110 Это был хоп гоблин номер 45 О, -о, -о. я почувствовал как что-то начало меня заполнять. После этого исчезли и желание что-то есть, и приливы боли. Наконец, я вышел из состояния голода. Почувствовав облегчение, я прислонился к огромному дереву, росшему рядом. «Фейт, если тебе нужно покимарить, то советую подняться на дерево. Пусть и маловероятно, но ночью тут могут бродить какие-нибудь хоп-гоблины, страдающие бессонницей. Именно голод усиливал твои способности». Выйдя из этого состояния, ты не сможешь ни учуять запах монстров, не видеть в темноте. Хорошо, я понял. После того, как жадность это сказал, я вылез на дерево, которое чуть ранее служило моей точкой опоры, и уселся на ветку. Думаю, тут должно быть безопасно. Более того, мне нужно победить много монстров, чтобы удалить голод. Это так. Во время приступа голода ты будешь терять рассудок. И в зависимости от обстоятельств, можешь начать нападать на всех без разбору. И ты не можешь хоть как-то это отменить. Пусть это и неприятно, но теперь тебе нужно периодически охотиться на монстров и поглощать их души в угоду обжорству. Похоже, ты прав. Я больше не хочу входить в состояние голода. Какое-то время я отдыхал, лежа на ветке. То тут, то там, сквозь ветви пробивались полоски серебристого лунного света. Было влажно и чуток прохладно, но я слишком устал, чтобы обращать на это внимание. Подо мной иногда проходили хоп-гоблины. Пусть и говорят, что они не ночные создания, это не мешает им патрулировать окрестности. Кажется, что этих ночных гуляк не так уж и мало, так что я рад, что последовал советам жадности. Отдохнув, я собирался уже спускаться, но почувствовал небольшую встряску, как будто что-то большое шагает рядом. По мере того, как оно приближалось, я смог разглядеть большого гоблина. Этот был в два раза больше меня, а цвет его кожи был сине-зеленым. Он тащил за собой грубую дубину, которую, казалось, сделал собственноручно из первого попавшегося дерева. Когда я смог наконец разглядеть под лунным светом и этот дрын, мое лицо непроизвольно сморщилось. Липкая дубина. От покрывающей ее крови она стала липкой. А от лицезрения того, что он тащил в правой руке, меня вообще чуть не вывернуло. Скорее всего, оно бесчисленное количество раз было ударено этой дубиной, но сомневаться не приходится, это был человек. Нормальные люди никогда не посещают лес хоп-гоблина в такое время. А значит, труп, который тащили словно мешок с песком, был одним из тех бравых бойцов, что собирали группы у ворот. И вот у этого куска мяса раньше было столько гонору, и все же, раз он выходил на охоту ночью, значит, этот воин обладал немаленькой силой. Из этого следует, что здоровый гоблин куда сильнее. Здоровяк прошел под деревом, на котором был я. Мне очень хочется узнать о этом гоблине, поэтому я использовал оценку. Король гоблинов, уровень 30, выносливость 21 тысяча, физическая сила 24 тысячи, магия 5230. Дух – 4560, ловкость – 11200, навыки, регенерация. Король гоблинов? Этот парень? Слуги семьи Харт говорили, что король гоблинов был главным среди гоблинов и до абсурда сильным. Поскольку в лесу осталось всего несколько таких, вероятность встречи с ними была очень низкой. Но если встретились с таким, можете надевать белые тапки. Будь ты святым рыцарем, может и смог бы такого завалить. Но бой с королем гоблинов для обычного воина закончится после первого же удара. Ну, с такими характеристиками этого и следовало ожидать. Совершенно другой уровень по сравнению с хоб гоблином Ко всему прочему, оценка показала мне интереснейшее умение – регенерация. Регенерация за определенный промежуток времени залечивает раны, не может залечить смертельную рану. О, это действительно полезный навык. Имея такой в своем арсенале, можно продолжать бой, даже пропустив несколько ударов оппонента. Я хочу его. Однако я не могу убить его со своими характеристиками. Что делать? Если я буду долго думать, большой парень просто скроется в лесу. Это очень редкий монстр. Даже став сильнее, я не уверен, что в будущем смогу повстречать кого-нибудь похожего. Так, окей. Я решился. Я тихо слез с дерева и начал следовать за королем гоблинов. Здоровяк был главным в этом лесу, поэтому шел уверенным шагом. Там, где он проходил, не встречалось ни одного хоп гоблина Скорее всего, они услышали его шаги и убежали. Место, куда мы в итоге пришли, было небольшой поляной с редкими цветами и гигантским засохшим деревом по центру. Монстр сел, наклонился к дереву и положил рядом дубину. Чавк-чавк. Даже прячась за деревьями, я смог услышать эти мерзкие звуки. Король гоблинов ел побежденного воина. Похоже, ему очень нравилось. До меня доносились чавканье и хруст костей. Ух, пока я боролся с тошнотой, заговорил жадность. Что тебя удивляет? Происходящее здесь – норма. Что, по-твоему, монстры делают с людьми, которых они убили? Ты уже и так знаешь. Вы, ребята, очень вкусны. Монстры не могут отказать себе в удовольствии полакомиться такой вкуснятиной. Особенно вашими детенышами. Хватит, я понял, понял. Я просто был не готов к такому. Монстры ели людей. Я это знаю. Но ни одна картинка, которая возникала в моей голове, даже близко не стояла с тем, что я сейчас видел. Вид свежей человеченки произвел на меня незабываемые впечатления. Успокоившись, я снова начал наблюдать за королем гоблинов. Я все же пришел в норму. Моя цель до сих пор была на месте и наслаждалась трапезой. Лучше всего будет атаковать его сзади, где у него было слепое пятно. Поскольку тут росли цветы, я мог к нему подкрасться. Не спуская глаз с короля гоблинов, я начал идти на сближение от дерева к дереву. Наконец, я достиг засохшего дерева. Оно полностью скрывало меня, так что я видел только лишь его плечо. «Давай потихоньку». «Понял». Я сконцентрировался и шагнул, ступая на цветы. Король гоблинов до сих пор ел. Мое сердце колотилось как сумасшедшее, и я тихо выдохнул. Наконец, я вплотную приблизился к нему. Судя по звукам, цель все еще была занята. Фейт, сейчас или никогда. Благодаря чтению разума я услышал сигнал жадности. Выступая вперед, я поразил мечом правое плечо, которое видел: Гия! Правая рука, размером с бревно, была отрублена, то, что мой удар был успешным, немного сбило мою концентрацию, поэтому незамедлительно отреагировал жадность. «Добыча еще жива, отступай!» Ровно в тот момент, когда я отпрыгнул, дубина короля гоблинов прошлась в сантиметре от меня. Его сила была ужасающей, земля ходила ходуном, а мелкие камни разлетались в стороны. Я, скорее всего, умру, если меня так припечатают. «Хух, это было близко!» Рано выдохнул, здоровяк все еще на ногах, и он близко. Потеря руки очень не понравилась королю гоблинов. Продолжая истекать кровью, он зарычал и замахнулся на меня дубиной, которую держал в левой руке. Я уже собирался отступать, когда жадность сказал. «Доверься мне, это бревно не станет для тебя помехой». «Ну, значит…» Веря жадности, я шагнул вперед и ударил. После моего удара одна часть дубины упала на землю. «Да чего же острый меч?» Следующей атака я собирался покончить с ним. Кроме того, во время прыжка я занес меч для удара. «Гия!» Король гоблинов взревел и упал на колено. Левая рука также была отделена от тела. Весь покрытый ранами, король продолжал смотреть на меня, даже когда я по самую рукоять вогнал клинок ему в лицо. От моей руки раздавались неприятные ощущения и звуки, но я не остановился. После этого я вытащил меч и стряхнул с него кровь. Навык обжорства активирован. Выносливость – плюс 21 тысяча. Физическая сила – плюс 24 тысячи. Магия – плюс 5230. Дух – плюс 4560. Ловкость – плюс 11200. Добавлено регенерация. В битвах большинство наших врагов находятся на том же уровне, что и мы. Но есть некое чувство, которое невозможно испытать в такой охоте. Возможно, это ощущение смерти, чувство, что эта битва станет для тебя последней. Выходя из такой битвы победителем, ты по максимуму смакуешь победу и тот факт, что смог отодвинуть рандеву со смертью. В этом, должно быть, и заключается настоящее удовольствие от охоты. Боевой мандраж спал, и я решил присесть. В это время заговорил жадность. Хорошо сработал, да еще смог получить такую прибавку к характеристикам. Думаю, в таком случае нам стоит разблокировать мой первый ранг. Первый ранг? Моя новая форма. В обмен на очки характеристик пользователя я могу эволюционировать. Что скажешь, не желаешь ли попробовать? Сколько нужно очков характеристик? Точка отсчета момент первой встречи со мной. Чтобы открыть новую форму, ты должен мне предложить все очки, что ты успел получить с этого момента. Иными словами, пусть я и стал сильнее с таким тяжким трудом, чтобы усилить оружие, мне нужно опустить силу до моего начального значения. Кроме того, он сказал, что мне понадобятся все очки, что я накопил для повышения его ранга. Не значит ли это, что для открытия второго и третьего ранга мне понадобится еще больше очков? Плюс, психическое состояние пользователя выступает в качестве активатора этого процесса. Значит, в будущем мне может и не выпасть такой возможности. «Наверное, у меня нет выбора». «Боже мой, когда я услышал, сколько очков он затребовал?» «Я все-таки жадность. Не мудрено, что я буду жадным». Прозвучало в ответ. «Хочешь стать сильнее или чтобы мы становились сильнее оба?» «Выбирай». «Но я скажу так, укрепив меня, ты не пожалеешь». «Ну, тут вообще-то нечего думать. Жадность – мой партнер, и если мы будем становиться сильнее вместе, это поможет нам в будущем». «Окей, сделаем это». Тогда я начну немедля». Ему действительно нужно было подтвердить мое согласие? Черный меч начал светиться, и я почувствовал, как мое тело слабело с каждой секундой, а когда свет угас, в моих руках находился черный лук. Эта форма открытая с достижением первого ранга, тип лук. Теперь смогу помогать тебе в двух формах – одноручного меча и лука. Я проверил свой статус после того, как пожертвовал очки на усиление жадности. Фейт-Грефит, уровень 1, выносливость – 121, физическая сила – 151, магия – 101, дух – 101, ловкость – 131, навыки, обжорство, оценка, чтение разума, сокрытие, владение одноручным мечом, владение двуручным мечом, повышение выносливости – малое, среднее, повышение физической силы – малое, регенерация. Глава 11 пора отдохнуть. Это был длинный черный лук с красивым изгибом, но, несмотря на его габариты, вес вообще не чувствовался. Как и сказал жадность, это его форма лука. Погоди, у меня же нет стрел, мне теперь нужно их докупать. Не, это же волшебный лук, он использует магические стрелы. Чтобы пристреляться, попробуй снять то существо, что сейчас прячется за деревом. Я только хотел про него сказать. Повернувшись налево, я успел заметить стрелу, которая пролетела прямо перед моим носом. Двинься я секунды позже, и она торчала бы у меня в голове. Есть только один негодяй, который начинает пальбу с такого расстояния. Хоп-гоблин-лучник, которого столичные воины ласково называют говнюком. Скорее всего, этот сраный снайпер проснулся во время моего сражения с королем гоблинов. Из-за того, что они постоянно атакуют с большого расстояния, оружие ближнего боя малоэффективно. Кроме того, их атаки еще и с отрицательным эффектом. Выходит, пришло время использовать новую форму жадности. Я избежал попадания вражеской стрелы, скрывшись за трупом короля гоблинов. Тут темно, и я не могу как следует рассмотреть, куда стрелять. Тебе и не нужно. Пока ты знаешь примерное местоположение, тебе всего-то нужно спустить тетиву. Стрела сама найдет цель. Значит, даже те, кто раньше в глаза не видели луков, смогут им пользоваться? Класс! Стрелы вылетали где-то между этими деревьями. Значит, и этот гаунюк прячется где-то там. Прикрываясь телом короля гоблинов, я натянул тетиву. Через долю секунды между моими пальцами возникла черная стрела. Это и есть волшебная стрела, о которой упоминалось раньше. После этого я легким движением отправил стрелу в полет. Черная стрела пролетела немного вперед, после чего встала на свою орбиту и скрылась за деревьями. Навык обжорства активирован. Выносливость плюс 170. Физическая сила плюс 230. Магия плюс 110. Дух плюс 110. Ловкость плюс 350. Добавлено «Ночное видение». Я услышал в голове голос. Судя по всему, я убил хоб гоблина лучника. Отлично, я могу использовать этот лук. Пока я из него стреляю, стрела всегда найдет свою цель. Говорят, что некоторые монстры могут использовать дальнобойную магию. И используя лишь черный меч, я трижды умру, прежде чем к ним подойду. Но теперь, когда в моем арсенале появился дальнобойный черный лук, я могу навязать как ближний, так и дальний бой. Я в одиночку охочусь на монстров, поэтому не смогу выжить, если не буду в состоянии делать все сам. Чем больше у меня козырей в рукаве, тем лучше. Плюс, я получил от хоб Гоблина Лучника ночное видение и теперь могу видеть ночью так же хорошо, как и днем. Думаю, я сделал все, что хотел, так что пора бы возвращаться. Когда я увидел труп короля гоблинов, я кое-что вспомнил и отрубил ему оба уха. В этом лесу мало монстров такого уровня. Если я отнесу свой трофей в пункт обмена, смогу обменять его на кругленькую сумму. Но сделав это, я могу навлечь на себя ненужные проблемы. Хотя, если я отдам трофей кому-нибудь другому, например, можно отдать их в приют и не спалиться. В трущобах, где я жил до того, как переехал в резиденцию семьи Харт, расположен старый и бедный детский дом. Я могу закинуть сумку, которую подпишу как пожертвование, в одно из разбитых окон. Это маленький подарок от меня, того, кто в детстве часто страдал от голода. Надеюсь, благодаря этому дети в приюте смогут наесться. Ну, я закончил со всеми делами до рассвета. Пора возвращаться. Я вышел из леса хоп гоблинов, прошел через степи гоблинов и отправился в столицу. Затем наступило утро. Я тихо пробрался в особняк семьи Харт и прямиком в свою кровать. Я так хочу спать. В конце концов, я всю ночь не спал из-за голода. Когда я подбросил уши в приют, я сразу скрылся, но услышал, что их там нашли. Мне же удалось уйти без помех. После этого я проверил магазин для випов в торговом районе. Оказалось, группа Рафаля уже вышла оттуда, и занавески на окнах были распахнуты. Меня беспокоила сама мысль о том, что группа святых рыцарей может что-то обсуждать посреди ночи. Нужно это расследовать. Но для этого нужно выспаться. Я получил выходной от Рокси, поэтому буду спать, как убитый весь день. Я много чем занимался этой ночью, поэтому я устал. Я просто-напросто выжат, как лимон, поэтому провалился в сон сразу же. Тук-тук. Кто-то постучал в дверь моей комнаты. Я проснулся от этого звука, но, открыв глаза, был очень удивлен. Она впервые заходит ко мне в комнату. «Извини, как ты себя чувствуешь?» «Это Рокси». Кинув взгляд на часы, я увидел, что уже полдень, кажется, я спал довольно долго. Поскольку она до сих пор была в своих доспехах, скорее всего, она приехала сюда сразу, как только освободилась, ради слуги, специально приходить сюда, она действительно добрая девушка. Я отлично выспался, и мою усталость как рукой сняла. Я в полном порядке. Я рада это слышать, но не нужно заставлять себя, хорошо? Я принесла тебе фрукты, попробуешь? Она держала корзину, из которой достала гроздь винограда и протянула мне. Ягоды были спелыми, насыщенного фиолетового цвета. Этот виноград был выращен на территории семьи Харт, а в особняк доставлен сегодня утром. Невероятно вкусно! На территории госпожи растет виноград? От остальной прислуги в доме я уже обо всем знаю, но я так хотел подольше побыть с Рокси, что притворился несведущим. Ага. Поэтому мы занимаемся еще и виноделием. Вино, которое подается в особняке, также производится на нашей территории. Это очень красивое место. О, кстати, я планировала съездить туда в ближайшем будущем. Составишь мне компанию? А мне можно? Место, где растет вкуснейший виноград, это безусловно прекрасное место. Во что бы то ни стало, я должен поехать. К тому же, меня пригласила сама Рокси, что добавляет еще больше значимости этой поездки. Пока мы просто сидели вдвоем на кровати и наслаждались виноградом, в мою дверь снова постучали, но в этот раз никто не зашел. «Госпожа Рокси, пришло время вернуться к работе!» Этот голос принадлежал одной из слуг, моей начальнице и, по совместительству, секретарю Рокси. Обычно она очень мягкий человек, но меняется, когда дело касается планировки времени, за что и меня часто ругала. Рокси, которая ее услышала, запаниковала и поспешно вытерла рот носовым платком. «Ах, у меня нет времени. Если хочешь, можешь сам все съесть. Я же должна вернуться к работе». Грудь Рокси слегка всколыхнулась от вздоха, и она поспешила выйти из комнаты. Должно быть, она очень занята, исполняя роль своего отца. Я слышал это от старших слуг. Говорят, что из пяти великих семей королевства, самый молодой глава как раз у семьи Харт. И так как ее навыки и уровень ниже, чем у остальных святых рыцарей, она испытывает разного рода трудности. Я думаю, это характерные трудности для кого-то из высшего сословия. Для меня, который жил как простолюдин, без какой-либо власти, это как совершенно другой мир». Все, что я могу сделать для Рокси, это немного поболтать с ней и позволить ей от всего этого отвлечься. Был бы я хоть немного более значимой фигурой в этом мире? Нет, это невозможно. После всего этого я решил сходить в тот трактир, где я давно не был. Поскольку я долго не показывал там свое лицо, хозяин, скорее всего, решил, что я умер. Все-таки доведенный своей работой и семьей Бурикс. Я должен сказать ему, что до сих пор живее всех живых. Ко всему прочему, у меня сегодня выходной. И пусть меня за это отругает госпожа, но я буду в холомину. Глава 12. Трактирные сплетни «Я переоделся и вышел из комнаты. Поскольку мое физическое состояние больше не вызывало опасений, я сказал своему коллеге, что хочу выйти. И, чтобы не волновать Рокси, я сказал им, что просто хочу подышать свежим воздухом. Слуги семьи Харт – хорошие люди». Я направил свои стопы в торговый район. Тем не менее, я не сразу пошел в трактир, потому что еще только полдень, а порядочные люди так рано не употребляют. Хотя я и строю такие серьезные планы на вечер, на данный момент мой бюджет составляет одну серебрушку и 20 медиков. Так как еще не день выдачи зарплаты, что-то серьезное я купить не могу». И вообще, этих денег станет еще меньше после проведения всех алкогольных мероприятий, так что сейчас я иду на тот же рынок, где когда-то встретил жадность. В прошлом, когда я подошел к прилавку, за которым стоял тот жирный мудак, мой внешний вид вызывал не самые приятные ассоциации, и меня не рассматривали как покупателя. Тем не менее, теперь, как работник семьи Харт, выгляжу я вполне достойно. В этот раз меня не выгонят. Скорее всего. Ходя вокруг прилавков, я использовал оценку, чтобы найти что-то интересное. Даже если я не знаю, что это за вещь, оценка покажет, чего-то стоит. Если все получится, я могу купить что-то по дешевке и продать за истинную стоимость. Хотя, как я могу что-то продать, если у меня и клиентов-то нет? Ну и ладно, я хотя бы могу просто поискать какие-нибудь прикольные вещи. Я использовал оценку на красивой тарелке. О, это потрясающе! Трещина на тарелке была очень ловко замазана. И пусть я не понял зачем, все равно кто-то проделал хорошую работу. Ух ты, это относится к каждой тарелке. В тот момент продавец, который торговался с клиентом недалеко от меня, кинул на меня тяжелый взгляд. Кроме того, покупатель, который хотел купить такую же тарелку, рассердился и бросил ее обратно лавочнику. Один начал возмущаться, что его обманули, второй, что он тут ни при чем. И пошло поехало. Это неприятная ситуация. Я смылся прежде, чем они обо мне вспомнили. Мда, это было опасно. Впредь будь осторожнее, торговцы, как правило, не очень любят людей с навыками оценки. Жадность решил напомнить мне о моей непредусмотрительности. Тех, кто обманывает других ради своей выгоды, сложно считать хорошими людьми. С одной стороны, ты прав. Ну а с другой, они это делают для того, чтобы выжить. Обстоятельства разные бывают. На таких блошиных рынках подобные ситуации являются нормой. Я успокоился и возобновил свои поиски, пока не нашел кое-что интересное. Это было на полке, рядом со шляпой и шлемом. Оно выглядело довольно устрашающе, но в то же время обладало какой-то странной притягательностью. Я использовал оценку. Маска черепа. Прочность 20 затрудняет опознание личности владельца. То, что нужно. Даже жадность со мной согласился. О, ты нашел кое-что интересное. Эта штука была сделана очень давно для какого-то бала маскарада. И пусть это антиквариат, кажется, он снова начнет работать, если ты вольешь в него свою ману. Маска стоила довольно дешево, всего около 40 медиков. Я сразу же ее купил. Эта маска просто необходима мне во время ночных охот. Иначе, через какое-то время меня начнут узнавать и могут поползти слухи. Для кого-то вроде меня, который хочет скрыть свою личность, способность маски затруднять мое опознание довольно заманчива. Я спокойно расстался с сороками чтобы купить эту маску у лавочника. Завернул ее в ткань и положил в нагрудный карман. Это была действительно ценная покупка. И неудивительно поскольку это столица, всякие редкие и интересные вещицы сами стекаются сюда и могут отыскаться даже в таких местах, как обычные барахолки. Было бы неплохо время от времени прогуливаться по всяким лавкам и искать подобные товары. Так, ладно, пора идти в трактир. иначе дойдет до того, что я спущу тут все свои деньги. Когда я зашел в трактир, то увидел кучу унылого вида мужчин. Охохо, что это стряслось, что они все пьют посреди дня. «Обычно такой контингент не присутствует здесь в это время дня. Это странно. Размышляя об этом, я пошел к своему привычному месту. Но оно, кажется, уже занято. На стуле стоял стакан с одиноким цветком. Что это такое?» Я пытался сесть, когда услышал. «Подождите, это место занято. Оно принадлежало кое-кому, кто покинул нас». Сказав это, трактирщик подошел к стойке, увидел мое лицо и впал в ступор. «Ты жив? Я уж не думал тебя снова увидеть!» «Ах, этого стоило ожидать. Я не показывался здесь в течение недели, поэтому трактирщик начал думать, что меня до смерти загоняли. Значит, этот цветок здесь, в память обо мне?» «Как видишь, я еще на этом свете. Итак, могу я здесь присесть?» «Конечно, непременно!» Я отложил в сторону стакан с цветком и сел возле стойки. Хозяин, какой-нибудь хорошей еды и выпивки, пожалуйста. Ого, что за перемены? Я думал, ты откинулся, а ты сам пришел сюда, да еще и при деньгах. Я сменил работу, а сюда не приходил потому, что мне многому нужно было научиться. Ахахах! Ах, ах, я рад! Я действительно рад это слышать! Трактирщик смахнул слезы и удалился вглубь кухни. Через некоторое время он вернулся с полным бокалом вина и тарелкой, с большой рыбиной на ней. «Ну что же, поздравляю тебя с новой работой. Сегодня все мои блюда – лишь за полцены!» «Ты серьезно?» «Ага, все в порядке. Все же мы с тобой давние знакомые». Я и не знал, что он так думал обо мне. Значит, не зря сюда пришел. Я приступил к рыбе, которая, по слухам, в этом трактире была отменной. Кстати, что это за компания, пьющая средь бела дня? Эти люди? Они все воины. А, они просто отдыхают днем. В отличие от обычной работы, у воинов нет графиков. Есть монстры, есть работа. А если на улице дождливый день или у монстров наступил период размножения, тогда они особо агрессивны. Воины сидят в городе по домам и шляются по улицам и трактирам. Однако на этот раз трактирщик назвал другую причину. Возвращаясь с утренней охоты, эти люди наткнулись на кучу перебитых гоблинов с нетронутыми ушами. Благодаря этому они получили неплохую прибыль. Странно, не правда ли? Ха-ха-ха, ты прав. Это был я. Я чуть не выплюнул вино, которое начал пить. Вроде я странно не выглядел, хотя трактирщику не понравилось мое лицо. Но? Что оно? Все сейчас усердно думают, кто же мог перебить такое количество гоблинов. Большинство склоняется к тому, что к нам забрел монстр с другого региона. И проблема в том, что он, кажется, очень силен. Бродячий монстр? Трактирщик, похоже, услышал это от шумной компании дневных посетителей. Мда, я не думал, что мои действия вызовут такой резонанс. Подумать только, я бродячий монстр. Ага, такое происходит где-то раз в 10 лет. Это означает, что скоро зашевелятся с и рыцари. Что же, от этого на душе становится легче. Если в окрестностях столицы появляются такие вот неизвестные бродяги, это вызывает панику у торговцев, и они прекращают сюда ездить. Как результат, поставки падают, цены растут, и мой приятель испытывает трудности при управлении трактиром. И во всем виноват я. Но и у меня не было другого выбора. И что там было про святых рыцарей? Кто назначен командующим над ними? Ах, это, кажется, второй сын семьи Бурикс, которого ты ненавидишь, господин Хада. Поскольку у него еще нет боевого опыта в Галии эта роль выставит его в хорошем свете перед остальными. Услышав это имя, я силой проткнул рыбу на тарелке. Отлично, святой рыцарь из благородной семьи. Беда не приходит одна, да? Стараясь успокоить разгорающийся во мне гнев, я делаю большой глоток вина. После этого трактирщик перевел тему. Есть еще один странный слух. Какой же? Там, где ты живешь, должно быть приют для сирот, не так ли? Видишь ли, тамошние монахини ежедневно возносят молитву своему богу. Поговаривают, что во время утренней молитвы в разбитое окно кто-то закинул окровавленную сумку. Она приземлилась на ноги одной из сестер, чего последняя свалилась в обморок. Другие монашки уже хотели показать парню, что за такие шутки можно и пару новых дырок в теле заработать. Но он успел скрыться. Последние слова уже сложно было разобрать, так как трактирщик чуть не плакал от смеха. А вот мне как-то не смешно. Пока я пытался не палиться, трактирщик осмеялся и продолжил. «Это еще не все». Яростные монашки собирались выкинуть этот мешок, но вовремя заметили на нем слово «пожертвование». Не без страха, но они открыли мешок и увидели там уши короля гоблинов. Отчасти сестры разрыдались и теперь снова ищут парня, но уже с диаметрально противоположной целью. «Ага, так я и там кипиш успел поднять. Ну, в принципе, все будет нормально, пока меня не узнают. А с сегодняшней покупкой моя способность скрываться выйдет на новый уровень». Мда, занимательные истории, спасибо, и налей мне еще стаканчик вина. Сейчас, услышу что-то еще, расскажу. Я же, как ни в чем не бывало, продолжил есть и пить, а что, еда тут действительно вкусная.